Воцарилось молчание. Затем он снова встал и сообщил. — Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев. — Благодарю вас, — сердито сказал Виктор. Он ощущал раздражение. Этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно. Это наглость и дерзость — дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость. Многое сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность. Непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор, и стоит ли вообще продолжать. Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут. Что, Ирма ждет его ответа, что все эти развощеки и и чудовища думают одинаково. И прощавый наглец только высказал общее мнение, и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому, что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то что он пошел добровольцем в гусары и ходил на рейн металлы в конном строю и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом уже на гражданке дал по морде спецуполномоченному, который предложил ему подписать донос и шлялся без работы с дырой в легких и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности. А почему, собственно? Они должны уважать меня за все это. Что я ходил на танки с саблей на голову, так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до подобного положения. Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы совершенно самостоятельно прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав в свою жизнь множество соседних жизней, да и то не все, а только некоторые. А большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здорово, и если понадобится, готова начать все сначала. Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего. И это будущее было холодным, безжалостным. Ему было наплевать на все заслуги прошлого, истинные или мнимые. «Ребята», — сказал Виктор, — «вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки». Вы жестокие из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имеете в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — Это очень старая идея, и ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно легко приспосабливается к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым, в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином и в новом мире, и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята, ирония и жалость.